Нельзя его организовать, нельзя его выработать, нельзя его спланировать. Счастье – это нечто за пределами ваших усилий, за пределами вас самих. Но когда вы копаете яму в саду, если вы полностью этим поглощены, если весь мир забыт, включая вас самих, оно вдруг является. Счастье всегда с вами. Оно не имеет ничего общего с погодой. Оно не имеет ничего общего с рубкой дров. Оно не имеет ничего общего с рытьем ямы в саду. Счастье не имеет ни к чему никакого отношения. Это просто неожидающее, расслабленное, непринужденное состояние бытия. И оно остается с вами. оно не приходит не уходит. Оно всегда есть. Точно так же, как ваше дыхание, биение сердца, обращение крови в теле. Счастье есть всегда, но если вы станете его искать, то найдете несчастье. Вы упустите счастье в самих поисках. А именно это и есть несчастье, отсутствие счастья. Несчастье определенным образом связано, состоит в партнерстве, со стремлением. Если вы преследуете, то настигнете несчастье. А американская конституция внушила всем американцам идею, что они должны стремиться. И они отчаянно стремятся к деньгам, власти, религии и мечутся по всему миру в поисках кого-то, кто научил бы их, как найти счастье. На самом деле, нужно просто вернуться домой и перестать об этом думать. Делайте что-то другое, что не имеет ничего общего со счастьем. Рисуйте. Не обязательно учиться живописи. Почему нельзя просто наносить краски на холст? Это может любой ребёнок. Просто наносите краски на холст, и, может быть, вы будете удивлены. Вы не художник, но происходит что-то красивое. Сами краски смешиваются определённым образом и создают что-то, что вы не можете назвать. Современные картины не имеют названий, а многие картины — Даже рам, потому что в существовании рам нет. Если вы смотрите из окна, то видите небо в раме. Но рама существует в окне, не в небе. У неба нет никакой рамы. Поэтому есть художники, которые не рисуют даже на холсте. Они рисуют на стенах, на полах, на потолке. Странные места. Но я вижу, к чему они клонят. Они заинтересованы не в том, чтобы создать картину. Они более заинтересованы в том, чтобы вовлечься в само созидание. Это делается не для продажи. Как вы можете продать свой потолок и кто его купит? Но пока они настолько поглощены, Из какого-то неведомого места что-то начинает проскальзывать в их существо. Они начинают чувствовать себя радостными, совершенно без причины. Именно поэтому я осуждаю идею преследования. Кто бы ни был тот, кто вписал в Конституцию эти слова, я могу о нем сказать, не зная его имени, не зная о нем ничего, что, наверное, он был абсолютно несчастливым человеком. Он никогда не знал счастья. Он сам преследовал, потому он и попытался дать каждому американцу то самое врожденное право, которым воспользовался сам. И никто за 300 лет не подверг этого критике хотя это так очевидно поэт художник певец танцор да изредка они достигают счастья но одна вещь всегда остается составляющей этого счастья каждый раз когда приходит счастье их нет преследующего нет преследования нет не женский один из самых значительных танцоров во всей истории мира. Что касается меня, я считаю его лучшим из всех танцоров, которых только создало человечество. Когда он танцевал, он был просто чудом. Иногда он прыгал так, что это противоречило гравитации. Это было невозможно, физически невозможно. Такой долгий прыжок по законам гравитации – Абсолютно невозможен. Даже прыгуны в длину, участвующие в Олимпийских играх, ничто в сравнении с Нежинским, когда прыгал он. И еще более чудесным было, как он опускался на Землю после прыжка. Он летел плавно, как перо. Это еще более противоречит законам гравитации, потому что земное тяготение – обычно притягивает вес человеческого тела тут же, немедленно. Вы бы просто шлепнулись. И, может быть, даже сломали пару костей. Но он опускался на землю точно так же, как падает с дерева осенний лист. Медленно, лениво, без спешки. Потому что торопиться некуда. И еще лучше будет сказать... «Подобно перу, потому что лист падает на землю немного быстрее. Перо птицы очень легкое, почти невесомое. Оно летит, танцуя. И точно таким же образом спускался на землю Нижинский. Когда он приземлялся на сцену, не было даже звука. Его снова и снова спрашивали, как вы это делаете? «Не знаю», — говорил он. Я пытался это делать намеренно, но каждый раз, как я пытался, ничего не получалось. Чем более я старался, тем яснее мне становилось, что это не то, что я могу устроить намеренно. Постепенно я осознал, что все получается, когда я не пытаюсь, когда я даже об этом не думаю, когда нет даже меня самого. Внезапно оказывается что это получается, это происходит. И к тому времени, как я возвращаюсь, чтобы понять, как это произошло, его уже больше нет. Оно уже ушло, и я снова на земле. Вот этот человек знает, что преследовать счастье нельзя. Если бы Нежинский также входил в комитет, составляющий Конституцию Америки, Он возразил бы и сказал, что стремление – абсолютно неправильное слово. Просто скажите, что врожденное право каждого – счастье, не его преследование. Это не ситуация охотника, преследующего дичь. В противном случае всю жизнь вы проведете в преследовании, гоняясь за тенями, и никогда ничего не достигнете в этой пустой растрате вся жизнь пройдет мимо вас но эта идея вошла в американский ум и в каждой из сфер жизни будь то политика бизнес или религия люди что-то преследуют. американцы всегда остаются в движении и в движении быстром потому что если уж двигаться то почему не двигаться быстро? И не спрашивайте «куда», потому что никто этого не знает. Только одно ясно. Они движутся с предельной скоростью. Со всей скоростью, какую только способны поддерживать. Что еще нужно? Вы движетесь и движетесь с предельной скоростью. Вы реализуете свое врожденное право. Таким же образом... Люди перемещаются от одной женщины к другой, от другой к третьей, от одного мужчины к другому, от другого к третьему, от одного дела к другому, от одной работы к другой. И все это в стремлении к счастью. И странное дело, им всегда кажется, словно счастье где-то рядом, и кто-то другой наслаждается этим счастьем и вы начинаете его преследовать. Но когда вы оказываетесь там, где должны были его найти, его там уже нет. Трава по ту сторону забора всегда зеленее, но не прыгайте через забор, чтобы посмотреть, действительно ли это так. Наслаждайтесь. Если она зеленее по ту сторону забора, наслаждайтесь этим. Зачем прыгать через заборы, рушив все на своем пути? Ради того, чтобы обнаружить, что там трава хуже вашей собственной. Но люди гонятся за всем, думая, что, может быть, это даст им то, чего им не недоставало. Ничто не поможет. Вы можете жить во дворце, но будете настолько же несчастны, а может быть, даже сильнее, чем в своей старой хижине. В старой хижине, по крайней мере, было то утешение, что вы несчастны, потому что живете в старой прогнившей хижине. Был предлог. Вы могли рационально обосновать свою скупость, свое страдание, свое несчастье. Кроме того, была надежда, что однажды вам удастся приобрести дом, который будет лучше, Если не дворец, то хотя бы хороший, красивый, небольшой дом, который будет вашим. Именно эта надежда поддерживает в людях жизнь. И именно их предлоги и обоснования позволяют им снова и снова продолжать пытаться. Это стало девизом Америки «пытаться, пытаться и еще раз пытаться». На есть некоторые вещи, которые недостижимы в пределах царства попыток. Они происходят только когда вы совершенно прекращаете пытаться. Вы просто садитесь и говорите: "С меня довольно. Я не собираюсь пытаться". Именно так с Гаутамой Буддой случилось просветление. Наверное, он был первым американцем, потому что занимался преследованием счастья. Ради этого преследования он покинул своё королевство. Он во многом был первопроходцем. Он был первым бунтарём. Ваши хиппи отбросили не так уж много. Чтобы что-то отбросить, сначала вы должны это иметь. Он имел и имел больше, чем какой-либо другой человек. Будда был окружен всеми красивыми женщинами королевства, поэтому ни одно желание не осталось неудовлетворенным. У него была лучшая еда, сотни слуг, огромные сады. Будда сказал, «Я отрекаюсь от всего этого. Я не нашел здесь счастья. Я буду его искать». Я буду его преследовать. Я сделаю все необходимое, чтобы найти счастье. И в течение шести лет Будда делал все, что только в человеческих силах. Он приходил ко всем возможным учителям, мастерам, ученым, мудрецам, пророкам, святым. А в Индии этих людей так много, что за ними не нужно далеко ходить. «Просто идите куда угодно, и вы их встретите. Они всюду вокруг. Если вы их не ищете, они будут искать вас сами». А во времена Будды эта ситуация была в самой кульминационной точке. Но прошло шесть лет безмерных усилий, аскетических практик, постов и упражнений йоги, и ничего не случилось». И однажды Ниранджана — это небольшая речка, не очень глубокая. Будда совершал посты, выполнял аскетические практики и всевозможными способами истязал себя. Он так ослабел, что когда он пришел к Ниранджане, чтобы совершить омовение, то не смог пересечь реку. Река была маленькая. Но он был так слаб, что лишь с большим трудом ему удалось, удерживаясь, засвисавшись с берега корень дерева, удерживаться на месте. Иначе его унесло бы течением. Пока он держался за этот корень, его осенила идея. Все эти мудрецы говорят, что существование подобно океану. Если существование океан... Значит, все, что я делаю, неправильно, потому что если я не могу пересечь даже эту речушку, Ниранджану, как мне пересечь океан существования? Все, что я делал до сих пор, было просто пустой растратой времени, жизни, энергии, тела. Каким-то образом ему удалось выбраться из реки, и он отбросил все усилия и сел под деревом. Тем вечером, а это было в ночь полнолуния, впервые за шесть лет он спал хорошо, потому что завтра ничего не нужно было делать, никуда не нужно было идти. Никаких практик, никаких упражнений. Завтра не нужно было даже просыпаться рано, до восхода солнца. Следующим утром он мог спать, сколько хотел. Впервые... Он почувствовал полную свободу от всех усилий, от поисков, стремления, преследования. Конечно, он спал в безмерном расслаблении. И утром, когда он открыл глаза, исчезала последняя звезда. И говорят, с исчезновением последней звезды исчез и Будда. Целая ночь покоя. Мира без будущего, без цели. Без того, что нужно делать. Впервые он перестал быть американцем. Спокойно, лёжа, не торопясь даже вставать, он просто увидел, что все эти шесть лет были похожи на кошмарный сон. Но это было в прошлом. Звезда исчезла. И с нею исчез Сиддхартха. Это был опыт блаженства, истины трансценденции, всего, что он искал, но упускал из-за самих поисков. Даже буддисты не могут понять значение этой истории. Это самая важная история в жизни Гаутамы Будды. Ничто другое с нею не сравнимо. Но вы удивитесь. Я не буддист. Я не согласен с Буддой в тысячи и одном вопросе. Но я единственный за 25 веков человек, подчеркнувший именно эту историю и сделавший ее в центре фокуса, потому что именно так случилось пробуждение Будды. Но буддистские священники и монахи не могут даже рассказывать эту историю, потому что если рассказывать эту историю, какая у них останется цель? Что они делают? Чему они учат? Каким упражнениям? Каким молитвам? Естественно, если рассказывать эту историю, что это случилось, когда Будда прекратил заниматься всякой религиозной ерундой, тогда люди скажут «Зачем же тогда вы нас учите заниматься этой религиозной ерундой?» «Лишь для того, чтобы однажды ее отбросить». И если в конце концов нам все равно придется ее отбросить, зачем тогда вообще начинать? Переубедить этих священников трудно. Это разрушило бы весь их бизнес и всю их профессию. Точно таким же образом изливается блаженство. Точно таким же образом изливается истина. Нужно лишь сидеть ничего не делая, ожидая. Ожидая не году, но просто ожидая. Ожидая ничего-либо в частности, но просто ожидая, оставаясь в состоянии ожидания. И это случается. И поскольку это случается, абсолютно правильно называть это счастьем. Человек живет в несчастье. Жил в несчастье веками. Мало найдется человеческих существ, которые не несчастны. Это бывает так редко, что кажется почти невероятным. Именно поэтому люди не верят, что подобные будьди человеческие существа вообще когда-либо существовали. Люди не могут в это поверить. Не могут поверить потому, что сами так несчастны. Их несчастье так велико, и они так глубоко в нем увязли, что не видят никакой возможности из него выбраться. Люди думают, что Будды, наверное, были вымышлены, что подобные гаутами Будди-люди человечеству пригрезились. Именно это говорит Зигмунд Фрейд. Подобные Будди-люди – выдавание желаемого за действительное. Мы сами хотим быть такими, хотим выбраться из страдания, хотим обладать таким же безмолвием, таким же миром, таким же благословением. Но этого не случилось. И Фрейд говорит, что надежды нет. Этого не может случиться по самой природе вещей. Человек не может стать счастливым. Фрейда следует слушать очень внимательно и очень глубоко, и его мнение нельзя просто игнорировать. Он был одним из самых проницательных умов, которые только существовали, и когда он говорит, что счастье невозможно. Когда он говорит, что надеяться на счастье значит надеяться на невозможное, он знает, что говорит. это не заключение философа. К этому заключению его привели собственные наблюдения человеческого несчастья. Фрейд не был пессимистом. Но, наблюдая тысячи человеческих существ, проникая глубже и глубже в их психику, он осознал, что человек так устроен, что в нем есть встроенный механизм, создающий несчастное существование. Самое большее Человек может жить комфортно, но не в экстазе. Самое большее – мы можем сделать жизнь немного более удобной при помощи научных технологий, посредством социальных перемен, улучшения экономических условий и прочих вещей. Но человек всё равно будет оставаться несчастным. Как может Фрейд поверить, что такой человек, как Будда – Вообще существовал. Такая безмятежность кажется просто мечтой. Будда пригрезился человечеству, как сон. Эта идея возникает потому, что Будда так редок, так исключителен. Он не принадлежит общему правилу. Почему человек остается в таком несчастье? Чудо в том что каждый хочет быть счастливым. Не найдется ни единого человека, который хочет быть несчастным. И все же каждый живет в несчастье. Каждый хочет быть счастливым, блаженным, мирным, спокойным. Каждый хочет быть в радости. Каждый хочет праздновать, но это кажется невозможным. Наверное, должна быть какая-то очень глубокая причина. Настолько глубокая, что фрейдистский анализ не смог ее достичь. Настолько глубокая, что в нее не смогла проникнуть логика. Нужно понять одну из основ. Человек хочет счастья. Именно поэтому он несчастен. Чем сильнее вы хотите быть счастливыми, тем более несчастными становитесь. Это кажется очень абсурдным, но именно в этом состоит коренная причина. И если вы поймете процесс функционирования человеческого ума, то сможете ее осознать. Человек стремится быть счастливым. Тем самым он создает страдания. Если вы хотите выбраться из страдания, вам придется выбраться из собственного стремления к счастью. И тогда никто не сможет сделать вас несчастным. Именно это проглядел Фрейд. Он не смог понять, что причиной несчастья может быть само стремление к счастью. Как это происходит? Почему вообще вы стремитесь к счастью? И что вам приносит это стремление к счастью? Начиная стремиться к счастью, Вы в то же мгновение уходите прочь из настоящего. Уходите прочь из экзистенциального. Вы уже переместились в будущее, которого нигде нет, которое еще не пришло. Вы переместились в сновидение, а сновидения никогда не могут принести реализации. Ваше стремление к счастью – это сновидение, а сновидение нереально. При помощи нереального никому никогда не удавалось достичь реального. Вы сели не в тот поезд. Стремление к счастью просто показывает, что в это самое мгновение вы несчастливы. Стремление к счастью просто показывает, что вы несчастное существо. А несчастное существо проецирует жизнь в будущее – Воображает, что однажды, в тот или иной день, тем или иным образом, оно будет счастливо. Ваша проекция исходит из страдания. Она несет в себе сами семена страдания. Она исходит из вас. Она не может быть отличной от вас. Это словно ваш ребенок. Ее лицо похоже на ваше. Ее кровь течет в ваших жилах. Она будет продолжением вас. Сегодня вы несчастливы. Вы создаете проекцию. Воображаете, что будете счастливы завтра. Но завтра – это проекция вас и всего того, какие вы сегодня. Вы несчастливы. Завтра возникнет из этого несчастья и вы будете еще более несчастливы. Конечно, из большего несчастья вы снова пожелаете большего счастья в будущем. Теперь вы пойманы в ловушку порочного круга. Чем более несчастными вы становитесь, тем более желаете счастья. Чем более вы желаете счастья, тем более становитесь несчастными. Так собака гоняется за собственным хвостом. В дзен для этого есть определенное название – Люди дзен говорят это все равно, что стегать кнутому повозку. если ваши лошади не движутся, а вы продолжаете погонять повозку, это не поможет. Вы несчастны, и тогда все, о чем вы можете мечтать, все, что вы можете спроецировать, только принесет еще большее страдания. Поэтому первое, что нужно сделать. Это прекратить создавать сновидения, прекратить проецировать. Первое, что нужно сделать, это быть здесь и сейчас. Что бы ни происходило, просто будьте здесь и сейчас. И вас ожидает великое откровение. Это откровение состоит в том, что никто не может быть несчастлив в «здесь и сейчас». Были ли вы когда-нибудь несчастны здесь и сейчас? В это самое мгновение... Есть ли какая-нибудь возможность быть несчастливым прямо сейчас? Вы можете подумать о вчерашнем дне и стать несчастливыми. Вы можете подумать о завтрашнем дне и стать несчастливыми. Но прямо в это самое мгновение, в это пульсирующее, трепещущее Реальное мгновение. Можете ли вы быть несчастливым прямо сейчас? Без всякого прошлого. Без всякого будущего. Вы можете принести несчастье из прошлого. Из памяти. Вчера кто-то вас оскорбил. И, может быть, вы все еще несете рану. Может быть, вы все еще несете обиду. Может быть... Вы все еще чувствуете себя из-за этого несчастливыми. Почему? Почему это случилось со мной? Почему этот человек меня оскорбил? Я сделал ему столько добра. Я всегда ему помогал, всегда был другом, а он меня оскорбил. Вы играетесь чем-то, чего больше нет. Вчера ушло безвозвратно. Или же вы можете быть несчастливыми, из-за завтрашнего дня. Завтра у вас кончатся деньги. Где вы тогда будете жить? Что вы будете есть? Завтра у вас кончатся деньги. Теперь входит несчастье. Оно приходит либо из вчерашнего дня, либо из завтрашнего. Но никогда оно не здесь и не сейчас. Прямо в это мгновение, в сейчас – Несчастье невозможно. Вот все, что вам нужно узнать, чтобы вы смогли стать Буддой. Тогда никто не преградит вам путь. Тогда вы можете забыть всех фрейдов. Тогда счастье не только возможно, но и уже случилось. Оно прямо перед вами, и вы его не видите, потому что продолжаете смотреть по сторонам. Счастье находится там же, где находитесь вы. Где вы, там и счастье. Оно вас окружает. Это естественное явление. Оно точно как воздух, точно как небо. Счастье не следует искать. Это само вещество, из которого состоит Вселенная. Радость – само вещество, из которого состоит Вселенная. Но вам следует смотреть прямо. Вам следует смотреть в непосредственно близкое. Смотря по сторонам, вы ничего не видите. Вы упускаете это из-за самих себя. Вы упускаете из-за того, что ошибочен ваш подход. Но продолжая умирать для прошлого и никогда не думая о будущем, попытайтесь быть несчастным. Вы обречены на поражение. Вам не удастся быть несчастным. Ваше поражение абсолютно определенно и предсказуемо. У вас это не получится. Как бы искусно вы ни были в том, чтобы оставаться несчастными, сколько бы ни тренировались, вы не сможете создать несчастье в это самое мгновение. Стремление к счастью помогает вам смотреть куда-то в другую сторону. И тогда вы продолжаете упускать. Счастье нужно не создать. Счастье нужно просто увидеть. Оно уже присутствует. В это самое мгновение вы можете стать счастливыми. Безмерно счастливыми. Именно так это случилось с Буддой. Он был сыном короля, и у него было все, но он не был счастлив. Он становился более и более несчастливым. Чем больше у тебя есть, тем более несчастливым ты становишься. Это беда богатого человека. Именно это происходит сегодня в Америке. Чем богаче становятся американцы, тем более они становятся несчастливыми. Чем богаче они становятся, тем в большую приходит растерянность. Что им делать? Бедные люди... Всегда точно знают, что им делать. Они должны зарабатывать деньги. Они должны построить хороший дом. Они должны купить машину. Они должны отправить детей в университет. Их всегда ждет определенная программа. Им всегда некогда. У них есть будущее. У них есть надежда. Рано или поздно. Они страдают. Но у них есть надежда. Богатый человек страдает, но даже надежды у него нет. Он несчастен вдвойне. И нельзя найти человека более бедного, чем человек богатый. Он беден вдвойне. Он продолжает проецировать будущее. Но теперь он знает, что будущее ничего не принесет. Потому что все, в чем он нуждается – У него уже есть. Он становится беспокойным. Его ум более и более наполняется тревогой, плохими предчувствиями. Он приходит в тоску. Именно это случилось с Буддой. Он был богат. У него было все, что только возможно. Он стал очень несчастливым. Однажды он бежал из своего дворца, оставив все богатства, Оставив красивую жену, новорождённого ребёнка, он бежал. Он стал нищим. Он начал искать счастье. Он приходил к одному гуру, к другому гуру. И каждого он спрашивал, что ему делать, чтобы быть счастливым. И, конечно, нашлись люди, готовые дать ему тысячу и один совет. И он следовал каждому совету. И чем более он следовал их советам, тем в большее приходил замешательство. Будда пробовал все, что ему говорили. Кто-то говорил «Займись хатха-йогой». Он становился хатха-йогом. Он выполнял упражнения йоги и доходил в своих упражнениях до самой крайности. Ничего из этого не получалось. Может быть... При помощи хатха-йоги можно усовершенствовать тело. Но нельзя стать счастливым. Само по себе лучшее тело, более здоровое тело, ничего не изменит. Если энергии станет больше, у вас в распоряжении окажется больше энергии, чтобы быть несчастливыми. Но вы останетесь несчастливым. Что вы будете с ней делать? Если у вас будет больше денег, что вы будете с ними делать? Вы будете делать только то, что сможете. А если небольшое количество денег делает вас такими несчастными? Большее количество денег сделает вас еще более несчастными. Это простая арифметика. Будда отбросил всю йогу. Он пошел к другим учителям, к раджа-йогам которые учат не упражнениям тела, а только мантрам, ритуальным песнопением, медитациям. Он делал и это. Но и из этого ничего не получилось. Он действительно искал. Если вы действительно ищите, ничто вам не поможет. Никакого лекарства нет. Посредственные люди останавливаются где-то на полпути. Они не настоящие искатели. Настоящий искатель тот, кто доходит в своем поиске до самого конца и осознает, что все его поиски бессмысленны. Сами по себе поиски являются очередной разновидностью желания. И Будда однажды это осознал. Сначала он оставил свой дворец, оставил свои мирские владения. Затем однажды Через шесть лет духовных поисков он отбросил и все поиски. Ранее были отброшены поиски материальные. Теперь он отбросил поиски духовные. Ранее был отброшен этот мир. Теперь он отбросил и мир иной. Он полностью избавился от желания. И в тот же миг это случилось. В тот же миг Явилось благословение. Когда все желание отпало, все надежды отпали. Последняя надежда угасла. Внезапно Гаутама Сиддхартха стал Буддой. Эта природа была с ним всегда, но он смотрел куда-то в другую сторону. Она была всегда, внутри, снаружи. Именно так устроена Вселенная. Она блаженна. Она божественна. Она есть истина».